Итак, первым делом скажу. Простонародье считает вашу милость за величайшего безумца и меня за не меньшего простака. Идальгу говорят, что милость ваша, не ограничившись пределами идальгии, присвоила себе титул дом и перескочила в кавальера с четырьмя виноградными лозами и двумя еремами пахоты» с заплатой сзади и другой спереди. А кабальерсы говорят, что не желают, чтобы Идальга вступал в соревнование с ними, особенно те Идальга, у которых нет в щите герба и которые чернят дымом башмаки свои и штопают черные чулки зеленым шелком. «Это, — ответил Дон Кихот, — немало не относится ко мне, потому что я всегда хорошо одет» и никогда у меня нет заплат. Может, что и порвано у меня, но скорее от трения оружия, чем от времени. Что же касается доблести, учтивости, подвигов, и предприятий вашей милости, мнения расходятся. Одни говорят «сумасшедший, но забавный», другие «храбрый, но неудачливый», третьи «учтивый, но дерзкий». И здесь столько болтовни о разных вещах, что ни у вашей милости, ни у меня они не оставили живой косточки. — Заметь Санчо, — сказал Дон Кихот, — где бы ни существовала добродетель в выдающейся степени, там ее преследуют. Редко кто, или вернее никто из знаменитых людей прошлых веков не мог избегнуть жало клеветы и злобы. Юлий Цезарь, самый мужественный, умный, доблестный из всех полководцев, был объявлен чистолюбцем и не совсем чистоплотным, как в одежде, так и в нравах. Про Александра, которому его подвиги приобрели прозвище Великого, говорили, что он имеет наклонность к пьянству. О Геркулесе, совершившем столько великих трудов, рассказывает, будто он был... Сладострастен и изнежен. Дон, да головор, брат Амадиса Гальского, прослыл невозможным злостеный, а его брат плаксый. Так что, Санчо, среди такого множества клевет на хороших людей, на распространяемые обо мне не стоит обращать внимание, если это не больше того, что ты мне сообщил. Вот тут ты и загвоздка клянусь телом моего отца. — ответил Санчо. — Значит, есть еще что-то? — спросил Дон Кихот. — Остается еще содрать кожу с хвоста, — ответил Санчо. — То, что я до сих пор сказал, было лишь сладкий торт и пряники. А если ваша милость желает знать все относительно злословия, взводимого на вас, я Тотчас приведу к вам сюда человека, который расскажет вам обо всем, не пропустив ни на полушку. А именно, сегодня ночью приехал сын Бартоломео Караско, учившийся в Соломанке. Теперь он бакалавр, и когда я пришел к нему, чтобы его приветствовать, он мне сказал, что история, вашей милости, уже вышла из печати и озаглавлена» а остроумно изобретательный и дальго Дон Кихот Ломанческий. И, говорит он, там упомянули и обо мне под моим настоящим именем Санчо Панса, а также и о сеньоре Дульсинеи, и о других вещах, происходивших у нас с вами наедине. Так что я перекрестился от изумления. Каким образом, написавший историю, мог все это узнать? Что он написал? «Уверяю тебя, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что автор нашей истории должно быть какой-нибудь мудрый волшебник, потому что от таких ничего не может быть скрытым из того, что они захотят написать». «Ну как же, — возразил Санчо, — может он быть мудрым и волшебником, если, судя по словам бакалавра Сансона Караска, так зовут того, о котором я только что говорил...» Имя автора нашей истории — Сид Амед Беренхена. «Это мавританское имя», — сказал Дон Кихот. «Должно быть, что так», — ответил Санчо, «потому что я слышал, будто мавры — большие охотники да Беренхенас. «Ты должно быть, Санчо», — сказал Дон Кихот, «ошибаешься насчет прозвища этого Сида». — Очень может быть, — ответил Санчо, — но если вашей милости угодно, чтобы я привел сюда бакалавра, то я слетаю за ним. — Этим доставишь мне большое удовольствие, друг, — сказал Дон Кихот. — Так как то, что ты сообщил мне, взволновало меня, и я не могу взять куска в рот, который пошел мне бы впрок, пока не узнаю, в чем дело. — В таком случае я иду за бакалавром и приведу его, — сказал Санчо, — и оставив... Своего господина он пошел разыскивать бакалавра, с которым вскоре затем и вернулся, и у них втроем произошел очень забавный разговор».